глава двенадцать не успели мы сойти со сцены как экссера покосился куда-то вправо и негромко сказал пойдем ученик познакомлю тебя кое с кем я кивнула и последовал за ним буквально через пару шагов стало понятно кого именно заметил эксара к нам направлялся высокий блондин лет сорок пяти пяти в ярко-белом костюме с серой рубашкой и он шел именно к нам целенаправленно. Даже странно, что я его прежде не замечал в толпе аристократов, настолько кричащий костюм должен был бросаться в глаза издали. «Адриан!» — улыбнулся незнакомец. «Керчи!» — кивнул в ответ мой учитель. «Позволь представить тебе моего ученика, Виктора Дамар, главу рода Дамар. Виктор, перед тобой Керчи Рикута, глава рода Рикута. Приветствую, господин Рикута», — склонил голову я. Господин Дамар с лёгкой улыбкой кивнул мне в ответ Рикута. Навели вы шороху, господа. Хранитель Империи с учеником, но надо же. Не думал, что Император обратится к настолько древним традициям. К тому шло, пожал плечами Эксара. Со старой защитной линией действительно пора что-то делать. Да, я понимаю, — отмахнулся Рикута. Но способы могли быть разными. Само собой, — улыбнулся Эксара. Но я не жалуюсь. Ещё б ты жаловался, старый прохвост. — усмехнулся Рикута. — Старый прохвост? Это он об Эксара, который скоро вековой юбилей будет праздновать? Сколько же ему самому лет, чтобы бросаться такими словами? — Не удивляйтесь, Виктор, — обратил внимание на меня Рикута. — Я постарше Адриана, мы с ним даже соперничали когда-то в далекой молодости. — Всего-то на год старше, — проворчал Эксара. «Зато владыка из нас двоих первым стал ты», — улыбнулся Рикута. «Еще один владыка, и на этот раз, похоже, не просто хороший знакомый, которых у Эксара хватает, а и правда друг моего учителя. Интересно. Хотелось бы мне хоть одним глазком посмотреть на вашу бурную молодость», — улыбнулся в ответ я. «На свою смотри», — хохотнул Рикута. «Через полвека будешь травить байки не хуже, чем мы с Адрианом». «Тем более напарник, так сказать, у тебя есть», — поддержал друга Эксера. «Ты же поддерживаешь контакт с Амисатом Рамсей?» Я кивнул. «Вот и поддерживай дальше», — сказал Эксера. «На пути к вершине равный соперник порой очень нужен. Бывали у меня моменты слабости, когда хотелось плюнуть на все и опустить руки. Но я вспоминал керчип представлял его ехидную усмешку и шел тренироваться дальше. Через «не могу». «Точно, друг. В присутствии просто знакомых такое не говорят». «Я тоже», — коротко подтвердил Рикута. «Талант — это только полдела. Никакой талант не вознесет человека на вершину, если он не будет рвать жилы и выжимать из себя максимум вопреки всему». «Благодарен», — склонил голову я. «Я запомню и обязательно воспользуюсь вашим советом». Рикута кивнул в ответ и перевел взгляд на учителя. «Повезло тебе с учеником, Адриан». «Я знаю!» — кивнул Эксара. Когда Рикута попрощался и отошел от нас, Эксара перевел взгляд на меня. «Ты знаешь, кто такие Рикута?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Нет, фамилию-то я слышал». В рамках подготовки к тестированию в школе я встречал упоминания многих видных родов империи. Рикута входили в пятерку древнейших свободных родов страны. Но больше ничем выдающимся, о чем можно было бы написать в школьном учебнике, они похвастаться не могли. — Кровные враги Миками, — сказал Эксора. Исторический пример вражды, которая уходит корнями чуть ли не в прошлое тысячелетие. Никто уже не помнит, с чего всё началось. Может, и сами они давно забыли истоки. Правда, враждебные действия у них изрядно ограничены статусом. Рикута — свободный род, меками имперский. Они в разных кастах, поэтому им обоим приходится идти на изрядные ухищрения, чтобы навредить друг другу. Прямая война между ними возможна только с разрешения императора. «А императоры, как ты понимаешь, войны аристократов не приветствуют». «Так была же вроде война?» — спросил я. Это из памяти предшественника какой-то смутный кусочек всплыл. Мальчишка не особо интересовался дрязгами посторонних аристократов, но что-то такое он слышал. «Была пару лет назад», — кивнул Эксара. «Тогда и рекута, и миками насели на императора с двух сторон». Чуть ли не десяток лет дружно его осаждали. В итоге он подписал разрешение. Рикута ту войну проиграли. Керчи сделал ставку на свою силу, но на их уровне один владыка — это уже не подавляющее преимущество. И Рикута и Миками были ближе к верхнему эшелону. Не десятка сильнейших, но тридцатка точно. До войны. Они изрядно друг друга потрепали и скатились сейчас, но Рикута досталось больше. Можно сказать, сейчас Рикута куда ближе к уровню моего рода, амиками стали крепкими середняками. Благодарю, склонил голову я. Причин неприязни Миками ко мне и моему учителю оказалось куда больше, чем я думал. Одна давняя дружба владык Эксара и Рикута чего стоит. Возможно, Эксара даже помогал моему другу в войне против Миками. А заодно и мой отец, его личный ученик, там поучаствовал. Надо будет уточнить этот момент. Но не здесь. Слишком много заинтересованных свидетелей вокруг. Спрашивать у Эксера, почему император никого не покарал за попытку фактически низложить рот Мусонару, я не стал по тем же причинам. Впрочем, учитель и сам вполне вероятно этого не знал. То ли у Юпре что-то не сложилось, то ли в этой истории оказался замешан могущественный род и император решил, что прямо сейчас ему невыгодно их публично порицать. Да и не мое это дело, в общем-то. Мне сейчас важнее пообщаться с остальными присутствующими на приеме аристократами. «О, полетели охотнички!» — жалчно бросил глава рода Аш. свежее перспективное мясо». Он смотрел на то, как Эксара представляет своего ученика главе рода Рикута. Однако от него не укрылся тот факт, что это Рикута подошел к ним, а не наоборот. Глава рода Рамсей проследил за взглядом своего собеседника. «Вряд ли Рикута позарились на гения», — произнес он. «Эксара им быстро крылья обломает, и они это знают». «Тогда зачем?» — спросил Аш. У него были и свои соображения, но всегда полезно послушать, что думают другие. «Может, наведут на какие-то полезные мысли». «Меками дразнит», — равнодушно пожал плечами Рамсей. «Сами Рикута против Меками уже не тянут, но если они смогут заполучить в союзники Эксара с учеником...» «Эксара на не пойдет», — покачал головой Аш. «Согласен», — кивнул Рамсей. «Но Меками не могут быть в этом уверены. Червячок сомнений останется, а значит, провокация Рикута удалась». «Возможно, возможно», — задумчиво покивал Аш. Пару секунд они оба молча смотрели на общине Эксара, Рикута и Виктора. «А ты сам-то откуда знаешь нашего юного гения?» — перевел взгляд на собеседника глава рода Аш. «Неужто хотел заполучить второго гения поколения себе?» — глава рода Рамсей лишь нейтрально улыбнулся. «А император, получается, обломал тебе все планы?» — усмехнулся глава рода Аш. «Теперь-то Виктор не просто личный ученик Эксара, он еще и с лоялистами фактически напрямую связан». Не зря же император намекал на преемственность должности хранителя. «Зачем мне чужий гений?» — насмешливо парировал глава рода Рамсай. «У меня свой есть, и он куда лучше обучен, между прочим». Аш скептически склонил голову набок Они оба прекрасно знали, что лучшего учителя, чем Эксара, не найти. Личных учеников у Эксара было не так уж много, но все они показывали выдающиеся результаты. На своем ранге им практически не было равных. «По крайней мере, база у Амисата точно лучше», — пожал плечами Рамсей. «У Эксара просто не было времени научить Виктора чему-то путному». «Ну вот и посмотрим», — хмыкнул Аш. «Твои гения участвуют же в играх?» «Конечно», — кивнул Рамсей. «Хочешь предложить пари?» «Именно». Расплылся в довольной улыбке аж. «Как насчет двухсот миллионов?» «Мелко», — поморщился Ромсей. «Миллиард. Если Амисад пройдет по турнирной сетке дальше Виктора Дамар, платишь ты. В противном случае я. Если они вылетят на одной и той же стадии, каждый останется при своих». «Договорились». После разговора об истории рода Рикута мы с учителем разошлись в разные стороны. Мне это было на руку, я по-прежнему хотел сформировать максимально самостоятельный образ. И свой личный, и рода. Эксара же, скорее всего, решил охватить побольше гостей. К нему будут подходить самые высокопоставленные главы родов, ко мне аристократы попроще. Мы с Эксарой сейчас в одной упряжке, поэтому мои связи будут работать и на него тоже. Однако не успел я толком отойти к колоннам, как заметил направляющегося ко мне старика миками того самого владыку артефактора. Разумеется, я заранее выяснил, как выглядят мои потенциальные враги. Миками действительно выглядел стариком. Благообразным, ухоженным с остатками былой стати и выправки, но именно стариком. С напрочь седыми редкими волосами и изрядным количеством морщин на лице. Странно, честно говоря. Он моему учителю в сыновья годится, ранг тот же. А внешность, как и у заурядного профессионала к шестидесяти годам. Не удивлюсь, если в том числе и поэтому, как владыка он в стране не котируется. У высшего магического ранга свои отношения со временем. И никто из них не выглядит развалиной даже в возрасте за сотню лет. Кроме Миками. Да. «Виктор Дамар!» Остановившись в шаге от меня, произнес. Азума Миками. Господин Миками, приветствую, кивнул ему я. Миками поджал губы. Кивок у меня получился на грани. Не склонение головы, как я поприветствовал бы главу его рода, например, но и не совсем уж короткий небрежный кивок, который достался бы его роду. Собственно, я намеренно сделал свое приветствие таким. Азума Миками, конечно, владыка и представитель рода, который намного сильнее моего, Но я при этом глава рода АОН нет. Такие ситуации даже по этикету считаются пограничными. В них может быть очень много вариантов поведения в зависимости от совокупности разных факторов. Будь мы ровесниками, он должен был бы приветствовать меня первым. Но тут уж я не стал идти на принцип. Мне пока не хватает политического веса для подобных маневров. «Приветствую!» — кивнул в ответ Миками. Смотрел он при этом фактически мимо меня. Словно бы провожал кого-то взглядом. Обернувшись через плечо, я понял, что он смотрел на еще не отошедшего далеко главу рода Рикута. Тот стоял в компании двух аристократов, которые были на голову ниже ростом, и, заразительно улыбаясь, что-то им рассказывал. — Рикута! — негромко протянул миками Таковат, чьи вы пешки «Что, простите?» — холодно переспросил я. Миками сказал свою фразу достаточно тихо, чтобы я мог сделать вид, что не расслышал. Однако его посыл я прекрасно понял, и мне этого было более чем достаточно, чтобы убедиться, что Рахэ был прав. Миками определенно приложил руку к уничтожению моего рода. «Нет, ничего», — якобы встрепенулся Миками и перевел взгляд на меня. Я молча приподнял брови. Продолжать разговор, учитывая наглядно продемонстрированные отношения Миками ко мне, я не собирался. Если ему есть что сказать, пусть, — говорит, — не это значит мирно разойдемся. Внешне мирно и только на время. Миками я достану рано или поздно. В аристократическом обществе вообще не принято спускать обиды, тем более такие, когда род фактически уничтожен. Эта месть может совершиться через пару десятков лет, но она точно будет. Временное отступление для того, чтобы прояснить ситуацию, изобрести способ или набраться сил вполне в рамках нормы. Те же Шичини сразу напали на Чарути в отместку за уничтожение рода в сердце их кланового квартала. Если бы я не пришел к патриарху с предложением союзничества, он мог бы еще год-другой готовить весомую ответку. Но она в любом случае состоялась бы, и это все прекрасно понимали. Собственно, именно так и рождается кровная вражда, длящаяся веками. Другой вопрос, даст ли мне Миками время на подготовку? Я бы на его месте не дал. Но вполне возможно, Миками просто не верит, что я смогу быстро поднять свой рот. В нынешнем положении я ему не опасен. Скорее наоборот, слабое текущее состояние моего рода играет... роль наглядного свидетельства его победы. — Желаю вам всяческих успехов, господин Дамар! — насмешливо и слегка презрительно произнес Миками. — Я <связь> буду внимательно за ними наблюдать. Но точно, то, что он пока оставляет меня в живых, — не милосердие, а жестокая насмешка по сути. впрочем «Месть — это блюдо, которое едет холодным. Терпением мне не занимать». «Благодарю, господин Миками», — ровно ответил я. Миками коротко кивнул на прощение и двинулся прочь. А я все-таки отошел поближе к колоннам и дальше, в общем-то, просто стоял на месте. Поток желающих со мной пообщаться действительно оказался приличным. Мне даже перемещаться не приходилось. Потенциальные собеседники сами кружили вокруг меня в ожидании, пока я закончу предыдущий разговор. Новых знакомств было много, но ничего интересного аристократы не говорили. Приветствовали, представлялись, спрашивали что-то дежурное, вежливое, часто заходила речь про турнир. Я так и не понял, то ли турнир был настолько популярен в стране, то ли они просто другой темы для общения не нашли. Собственно, это нормально, новые контакты так и завязываются обычно. Тут скорее Миками оказался исключением. И то я не понял, почему он повёл себя именно так. Ничего ведь толком не сказал, зато выделился так, что захотелось его прямо здесь и сейчас. Прикончить. С приёма я уезжал с лёгкой улыбкой. Несмотря на выходку Миками, баланс в целом оказался положительным для меня. Новые знакомства, явный интерес ко мне со стороны аристократов, кое-какие намёки на будущие встречи и совместные дела — всё это шло в плюс. Да и впечатление я оставил о себе хорошее. По крайней мере, явно нигде не прокололся и выдержал спокойный, уверенный стиль общения до самого конца. Что ж, начало положено. Теперь все эти контакты, которые вполне могут стать связями со временем, нужно развивать. И у меня впереди еще два крупных мероприятия, которые этому поспособствуют.